Совещание Совета. После 11 сентября 2001 года. «И давайте утихомирим неуместные здесь эмоции. Количество жертв снижено до минимума. Действия привязаны к схеме рабочего времени и занятости идеально. Определимся с фактами. Удар нанесен в самое сердце Америки». Он грандиозен в своей наглядности. Он подразумевает покушение на гаранта мировой безопасности и процветания, на саму планетарную стабильность, в том числе социально-психологическую. Но ведь, по сути, это булавочный укол по сравнению с тем, если бы события развивались в прежнем направлении. Мы пустили их поток вспять, и тому есть явные доказательства. Что у нас на бирже? Что за стоны о каком-то кризисе? Ситуация обнадеживающая. NASDAQ падает, но весьма плавно. Что же касается кризиса, я бы охарактеризовал его как временный сбой. В нем нет системности или лихорадки. Он более схож с деформациями под влиянием внешних факторов, вполне оправданных и понятных как бизнесу, так и населению. Паники, как мы и полагали, никакой. О критическом состоянии экономики речь никто не ведет. Все воспринимается как естественное следствие произошедшей встряски. Люди сейчас прикованы к телевизорам в ожидании нашего ответа экстремизму и куда более озабочены неумозрительными индексами, а тем, когда мы выловим негодяев Бен Ладена. Усиление внутренних мер воспринимается с воодушевлением, их критика вне общественного мнения» мы получили существенную передышку. Главное, что проблема трещины между виртуальной и реальной экономикой ушла на второй план. Да, но эта трещина, хотя и сузилась, ее упорная маскировка не самая правильная задача. На день сегодняшний это самая актуальная задача. Мы должны сохранить экономический порядок в обществе. И, кстати, сейчас вполне уместен контроль над тем, как сбрасываются акции, в каком объеме, под каким предлогом. Тут можно кое-кого приструнить, дав определенного рода огласку в прессе. Это положительно влияет на народный патриотизм и, соответственно, на стабильность рынка. В первую очередь, рынка деривативов. «Абсолютно согласен. Начнись с суматоха, пострадают корпорации, а не мелкие акционеры. Вспомните такийский кризис. Публика осталась при своем, а положение национальной экономики едва не дошло до разрухи. Смело могу заявить, что ситуацию на фондовом рынке мы кардинально поправили». Теперь ее надо улучшить. Президент должен объявить о чрезвычайных мерах по предотвращению кризиса. В свете случившихся событий это прозвучит вполне логично. Теракты не влияют на экономические кризисы. Но, впрочем, в демагогии нас постесняются упрекнуть. А в качестве чрезвычайных мер вы имеете в виду привлечение бюджетных средств? Естественно! Расчет показывает, что 90 или же 95 миллиардов здесь хватит. Не уверен, что это покроет весь дефицит. До 11 мы находились практически в фатальной стадии упадка. По крайней мере, убытки от нанесенного ущерба на фоне этих цифр меркнут. Простите за неуместный юмор. Не побоюсь далее сказать, что с обрушением этих башен мы извлекли выгоду, причем разноплановую. «Теперь наращивание военной мощи вполне оправдано. Мы даем стимул развития ВПК. Причем любой абонент при этом будет оплеван международным общественным мнением. А ВПК и его отрасли, господа, ядро нашей реальной экономики. Не вызовет ли это шума в стане крайних либералов? Помилуйте, что они значат? К тому же у нас есть опыт. Вспомните «Перл Харбор». Тогда мы перевели все ударные промышленные силы в сектор обороны, получив самые благоприятные результаты. Следующую волну упадка погасило противостояние с СССР. Внешняя угроза – надежный спасательный круг, и надо его раскрасить самыми привлекательными красками. Вы упомянули времена Холодной войны очень кстати. Союзники в той или иной форме платили нам за ядерную защиту. Сейчас мы должны внедрить подобную же методу. Если мы защищаем мир от глобального терроризма, объявившего всем третью мировую войну, надо нести общие расходы. По крайней мере, оказывать поддержку лидеру движения, должному крепить свою силу. Наши политические и экономические недоразумения с Европой таким образом затормозятся, как и ее устремление к автономии. Замечу, что это способно также повлиять и на контакты европейцев с Россией и с Востоком. Из них произрастают опасные для нас тенденции. Но мы не можем использовать лишь инструмент упреков несговорчивых сторон за их якобы пособничество террористам на том или ином направлении. Нам необходимы самые решительные действия. Причем здесь упреки. Если миру объявлена война... Именно логикой военного времени мы обязаны руководствоваться. Наша планетарная глобальная функция должна быть бесспорна. Мы исключили с самого начала и для всех любой выбор и нейтралитет. Уже заявлено. Тот, кто не с нами, тот с террористами. Да, это влияет на эволюционные развития геополитических субъектов и их взаимосвязи, что разрушает многополярный ансамбль. Но с этим им придется смириться Тем более главные наши угрозы до сентябрьских событий Таились именно среди тех, с кем сейчас мы создаем коалицию А насчет решительных действий Я полагаю, что мусульманская составляющая в Европе нарастает А потому волнение и разброд неизбежны как и наше миротворческое вмешательство в них. Надо понять, что любые конфликты за океаном положительно скажутся на нашей доминации и способны устранить многих конкурентов. А вот отсутствие горячих ситуаций наоборот. В итоге же мы обязаны получить право безоговорочной интервенции в любую страну. Не надо придавать Европе столь большое значение, она уже по сути труп. Ее население вымирает. «Нации, некогда жертвовавшие миллионами солдат, сейчас располагают армиями, немного превышающими по численности полицейские соединения. Если бы в период Балканской войны англичане и французы не обратились бы к нам за помощью, их контингенты оказались бы в плену у сербов. К тому же Европа при перемене своего этнического состава с мусульманскими иммигрантами парализована угрозой массового терроризма». Христианские церкви там пустеют, а мечети вырастают одна за другой. В Германии их уже пятнадцать тысяч. К нашим санкциям против Ирана, Ирака и Ливии европейцы уже отказались присоединяться. Однако лозунг защиты Европы необходим. И при этом не стоит забывать, что кроме территориальных врагов нам нужны экстерриториальные. Бен Ладен с его бандой – выразительный образ этого вездесущего зла. И чем более он зыбок, тем лучше. Эта мировая завеса должна висеть постоянно. Но в этом вопросе придется изрядно потрудиться. Многое необходимо обосновать. Сегодняшний противник слишком хлипок для нас, чтобы обыватель объективно воспринимал его всерьез. Он маргинален, его геополитический потенциал ничтожен. Помимо того, всем известно, что мы его породили и неоднократно использовали в той же афганской войне против русских и для всякого рода смут на том же Кавказе и Средней Азии. Мы должны удалить элемент фикции и поведать о наличии неких ловких схем финансирования экстремистов. Согласитесь, смешно говорить о тайных перемещениях через банки сколь-нибудь значительных капиталов, не способных подлежать никакому выявлению. Почему? Положите в банк 10 тысяч долларов наличными, и вас тут же возьмут за горло. А некоторые наши ребята вполне успешно вгоняют в свои банковские активы десятки миллионов из кокаиновой Колумбии, теми же наличными». «Не путайте приоритеты. В провал предвзятого профильного расследования не поверит и ребенок. Кстати, тотальный контроль в банковской сфере нам будет весьма на руку, и о нем надлежит торжественно заявить. Интересы трудящихся масс это не ущемит, а, напротив, найдет в них понимание. Если хотите, таковое действие даже демократично. Я перебью. Это тактические вопросы». Сейчас нам необходимо обсудить главное – наши требования основным зарубежным субъектам. Для Евросоюза и Тихоокеанского региона приоритетная задача – блокирование диверсификации валютных вкладов и поддержка долларовых активов. Оплата военных расходов коалиций, подготовка общественного мнения в необходимости похода на Ближний Восток. России надо пригрозить экономическим давлением и зачислением в изгой, если она не ликвидирует свои военные базы за пределами собственных границ. В первую очередь на территориях бывших республик советов. Кстати, русские самыми первыми выразили нам свое почтение и солидарность, упредив некоторые весьма перспективные наши маневры в их отношении. Уместны деликатные переговоры с Китаем. Да, тут особо не нажать, но о проблемах в Синьцзянь-Унгурском округе их надо поставить в известность. А вот с бывшими советскими республиками нужды церемониться нет». Они младшие партнеры в новой коалиции, а значит, безоговорочно подчиняются старшим, тем, кто за них отвечает и о них заботится. А вхождение в какие-либо иные клубы недопустимо не только для них, но и для всех. Если бы мы запоздали действиями, то как раз подобного рода клубы стали бы непреодолимой преградой в нашей сегодняшней консолидации». Мы очень вовремя успели вмешаться в процесс медлительной раздробленной эволюции. Если бы она набрала силу и общность, наша гегемония оказалась бы под вопросом. Борьбой с терроризмом занимался бы целый мировой коллектив. Инициатива была бы планетарной и повсеместно гласной, заметьте. «Не в этом дело. Если бы наши партнеры были сплочены в геополитике, то через неделю после акций мы бы опять оказались в том же капкане, в котором сидели до 11 а спустя какое-то время принимали бы гуманитарную помощь со всего мира. Вы знаете, что напоминает мне наш лозунг «Все на борьбу с терроризмом». Очень похоже на «Пролетарии всех стран соединяйтесь. Вы не находите?» В том смысле, что и то, и другое весьма расплывчато. Суть лозунга о пролетариях, тем не менее, уясняли почти что век, но так и не уяснили. В итоге махнули на него рукой, тем дело и завершилось. «Не будем обнадеживаться чужими успехами? Почему же они чужие?»